Глава тридцать первая. Неделю я держусь. С трудом. В понедельник я позвонила на работу, потому что еще не совсем оправилась от удара, нанесенного мне в пятницу вечером. Теперь, после нескольких дней самоизоляции и игнорирования всех сообщений и телефонных звонков, я наконец отваживаюсь выйти и днем в воскресенье оказываюсь на пороге дома моих родителей. Дверь открывает мама. Я буквально падаю в ее объятия. «Кора, милая!» — произносит она знакомым успокаивающим голосом, гладя меня по волосам. «Что случилось?» О, ничего особенного. Просто я пережила худшие четыре месяца за всю свою жизнь. Только для того, чтобы сердце разбилось в дребезги как раз тогда, когда среди туч наконец выглянуло солнце. Я рыдаю как идиотка, уткнувшись ей в плечо, пока она заводит меня в дом и закрывает дверь. Он ушел, прохрипела я. Я не должна была это делать, не должна была разваливаться на части перед женщиной, которая практически стала Дину свекровью, благодаря Мэнди. Это какое-то извращение, из-за которого хочется реветь еще сильнее а сейчас мне действительно нужна мама. Кора, милая, давай поднимемся наверх и поговорим. Я беру себя в руки настолько, чтобы, пошатываясь, подняться по лестнице и нырнуть под одеяло на кровати гостевой комнаты. Мама присаживается рядышком, обнимает меня и позволяет мне немного выплакаться. Приятно обнажить душу и получить утешение после недели одиночества и попыток пережить бурю. Раньше Дин был моим утешением, но теперь его нет. Мои волосы влажные от слез, когда мама убирает их с моего лица, шепча слова утешения у моего виска. «Ты хочешь об этом поговорить?» Я киваю. «Хочу. Действительно хочу, но не знаю как». Просто я не уверена, как об этом вообще можно говорить. Ты сочтешь меня настоящей шлюхой. Я твоя мать, Кора, и никогда бы такого о тебе не подумала. Мы с папой прекрасно осознаем сложившуюся ситуацию, и хотя это оказалось неожиданным потрясением, мы никогда не осуждали тебя и не думали о тебе хуже. Но почему? Я поднимаю на нее опухшие от слез глаза. Я сама себя судила и до сих пор осуждаю. Потому что мы тебя любим безоговорочно. Я сглатываю нервный ком в горле и прижимаюсь носом к ее груди. Ничего из этого не должно было случиться. Никто не предполагал, как все обернется. Моя мама продолжает гладить мои волосы мою щелку, затем по руке и обратно. Материнская ласка усмиряет моё беспокойное сердце. Она позволяет мне несколько минут полежать в тишине, насладиться временным покоем, а затем говорит. «Мне вдруг вспомнился твой последний год средней школы, когда из-за мононуклеоза ты шесть дней была прикована к постели» вспоминает она, продолжая меня поглаживать. Ты очень сильно болела и едва могла встать с постели. Ты каждую ночь вот так меня обнимала и пела мне колыбельные. Мне было стыдно, и я просила тебя уйти, потому что считала себя взрослой, но в тайне мне это нравилось. На моих губах расцветает задумчивая улыбка. Это помогало мне чувствовать себя лучше. Она кивает. «И каждый день на ужин я приносила тебе в спальню домашний куриный суп с лапшой. Я до сих пор помню этот суп. Он был очень вкусный. И я каждый день с нетерпением ждала этого момента. Даже в те дни, когда у меня не было аппетита, суп согревал меня и заставлял улыбаться. Помню, я любила его». Мама отстраняется, чтобы поймать мой взгляд. Понимающая улыбка растягивается на ее красивом лице. Она наклоняется, чтобы поцеловать меня в висок. А затем шепчет. «Этот суп был от Дина". Грудь резко сдавливает, и я резко выдыхаю весь воздух из легких. «Что?» Он приходил каждый день после школы, чтобы позаниматься с Мэнди, и приносил тебе суп. Он никогда не придавал этому большого значения, вел себя так, как будто это ничего не значило. Она сжимает мою руку, замечая мои округлившиеся, полные слез глаза. Он всегда о тебе заботился, Кора. Меня засасывает водоворот мыслей и я возвращаюсь к нашим первым дням под и взаимной неприязни. Единственное воспоминание о Дине, которое выделяется в памяти со времен школы, это тщательно продуманные шалости. Например, когда Дин украл из научной лаборатории тарантула и спрятал его в моей спортивной обуви. Это было в мой первый день. Это было после того, как мы обменялись с ним милым взглядом через весь класс мистера Адилмана. Я подумала, что, возможно, мы подружимся. не -а. Достаточно вспомнить волосатого паука в моей кроссовке, из-за которого я так сильно испугалась, что полдня провела в кабинете медсестры, приходя в себя. Не было никаких героических жестов или добрых слов. И супа не было. Я провожу языком по сухим губам, чувствуя себя сбитой с толку. Почему ты мне не сказала? Мама поднимает взгляд и со вздохом откидывается на подушку. Даже не знаю. Она поворачивает голову и натыкается на мой пристальный взгляд. Я перевариваю информацию. Но после этого я начала кое-что замечать. Мелочи. Просто он иногда так смотрел на тебя, что-то было в его глазах. Точно не знаю. Восхищение, нежность. Не думаю, что он сам это осознавал. Никто из вас. Ты думаешь... Думаешь, у нас всегда были чувства друг к другу? Нет, это не может быть правдой. Я ненавидела его, и он ненавидел меня». «Подсознательно я думаю, что между вами всегда была особая связь», произносит она с задумчивым выражением лица. «Я никогда не сомневалась в его верности Мэнди, зная, что они очень заботились друг о друге. Но с годами мне стали заметны между ними различия. Они выросли в разных людей, которые не так хорошо подходили друг другу, как в начале». Конечно, я никогда не ожидала ничего подобного, но... Не могу сказать, что сильно удивилась. Я просто моргаю, пока внутренности скручиваются узлами. «Ты его не ненавидишь?» Мама заправляет мне за ухо прядь волос. «Я не ненавижу его, милые. Дин всегда был мне как сын, и мы с твоим отцом оба знаем» что ничего из этого не было преднамеренным. Это не гнусный заговор с целью навредить твоей сестре. Просто ужасная ситуация для всех, и мы знали, что впереди нас ждут трудные дороги с еще более трудным выбором. Мы с твоей сестрой много и подолгу беседуем, и времени потребуется немало, но я уверена, что вы найдете свой путь друг к другу. Она целует меня в лоб. Нам больно за Мэнди. Нам больно за тебя. Нам больно за Дина. Слёзы тихими струйками текут по моим щекам. Я с глубоким вздохом переворачиваюсь на спину. Он ушел, мам. Он сказал, что мешает мне исцеляться. Поэтому согласился на перевод по работе в Блумингтон. Просто чтобы быть подальше от меня. Утверждал, что согласился, потому что любит меня, но ведь в этом нет никакого смысла. Тихие слёзы оборачиваются шумными рыданиями, когда меня снова душит реальность. Я не представляю, как буду совсем справляться без него. Она снова обнимает меня, притягивая к себе. «Кора, дорогая, любовь не существует без жертв». Иногда эти жертвы заключаются в том, чтобы проснуться на 10 минут раньше и сварить своему партнеру кофе. Иногда это значит устроиться на вторую работу, чтобы прокормить свою семью. Иногда значит не спать всю ночь с новорожденным, чтобы твоя вторая половинка наконец-то смогла выспаться или откопать машину на подъездной дорожке после снежной бури. Она кладет ладонь на мою мокрую щеку и ласково улыбается. А иногда это означает принести окончательную жертву и уйти ради общего блага. Я качаю головой сквозь душераздирающее рыдание. Я не хочу быть окончательной жертвой. Я хочу быть той, которой утром варят кофе. О, милая! Мама крепко меня обнимает! и неожиданно усмехается. Тебе нужно думать об этом как об акте любви, а не как об акте предательства. И я думаю, тебе следует потратить освободившееся время на то, чтобы немного покопаться в себе и по кусочкам собрать свою жизнь воедино. А я буду рядом и во всем тебе помогу. И твой отец тоже. Это не обязательно конец. Думая об этом, как о своем шансе начать все сначала. Я шмыгаю носом, вспоминая свой последний разговор с Дином в моей гостиной в прошлую пятницу. Вспоминая выражение его глаз, когда я вернула медальон, самый драгоценный подарок, который я когда-либо получала, и обрушила на него свои гневные слова. Это был наш последний момент вместе. Наш последний танец. А я позволила своим демонам взять верх и причинить ему боль, когда ему было так же плохо, как мне. Может быть, моя мама права. Может быть, все дело в любви. Может быть, любовь — это петь ее любимую песню в темноте, чтобы помочь уснуть. Может быть, любовь — это отдать свою обувь, чтобы помочь согреться. Может быть, любовь — это приехать посреди ночи, когда отключается электричество, потому что ты знаешь о ее боязни темноты. И, может быть, любовь — это уйти, потому что другого способа вновь обрести свет в душе нет. Мне хочется верить, что сложившиеся обстоятельства стали причиной изменений наших чувств, что именно это их всколыхнуло, и привело в движение, как приливная волна. Но подобные чувства не могут зародиться в течение трех недель. Они создаются со временем, расцветают и растут, проявляются в нечто большее, чем мы оба способны охватить. Наше испытание, возможно, и открыло дверь, но оно открыло дверь, замок на который уже был сорван. У нас с Дином всегда была связь, особенная химия. Она скрывалась за шутками и розыгрышами, враждебными словами и глупыми шалостями, но всегда было что-то. И если прокрутить в уме последние пятнадцать лет как кинопленку, я бы заметила признаки, заметила, как откровенно игнорировала их из-за обстоятельств невежества и нашей вечной конфронтации. Я бы распознала выражение его глаз в зеркале заднего вида после того, как мы спасли в югу посреди заснеженного шоссе. Увидела раскаяние и ужас на его лице, когда он решил, что чуть не убил меня пончиком с кукурузным крахмалом. Я бы заметила его подмигивание, ухмылки и огонек в глазах всякий раз, когда мы были рядом. Обратила бы внимание на его заботливые объятия в клинике для животных, когда он старался поддержать меня. Я бы вспомнила, как он приехал за мной в ту роковую ночь в ноябре, почти в два часа ночи, без колебаний, без вопросов. Вспомнила его благородные слова в подвале «Сделай со мной то, что тебе хочется. Оставь ее в покое». Я бы вернулась в прошедшую пятницу. В свою гостиную и послушала его, по-настоящему услышала его и повела себя совсем по-другому. У меня вырвался отчаянный всхлип, и я сажусь в постели запястьем, вытирая глаза и поворачиваясь лицом к маме. Я. Я должна идти. Она в последний раз проводит пальцами по моим волосам и отстраняется, нежно сжимая мое плечо знаю. Я наклоняюсь и крепко обнимаю ее, утыкаясь заплаканным лицом в ее шею и вдыхая запах ванили, Аромат духов, который у меня стойко ассоциируется с матерью. Спасибо. Прости за все, через что мне пришлось заставить тебя пройти. Ох карабелла, она целует меня в щеку прежде чем отпустить. «Просто поправляйся. В борьбе нет ничего постыдного, но ты не можешь вечно так жить. Мы все рядом. Мы обнимаемся напоследок, а потом я сбегаю по лестнице, выхожу за дверь и запрыгиваю в свою машину. Сейчас чуть больше часа дня, и есть шанс, что он еще не уехал. Я хочу попрощаться, по-настоящему попрощаться». Я лечу через весь город, вероятно, нарушая по меньшей мере одиннадцать правил дорожного движения и паркуюсь перед его таунхаусом. Выбегаю из машины, даже не потрудившись закрыть дверь. Я бегу по знакомой дорожке, заглядываю в боковое окно и стучу в дверь. Вглядываю сквозь пыльное стекло, но за ним кажется никого. Всё вокруг выглядит пустым. Опустевшим и чистым. Нет. Я опоздала. Поворачиваюсь и скольжу спиной по двери, пока не опускаюсь на цементное крыльцо. Я думаю о том, чтобы позвонить ему, написать ему сообщение, но я даже не знаю, что сказать. Я боюсь, что вместо всех слов прощания получится. Я хочу тебя, ты мне нужен, вернись. И теперь я знаю. Знаю, единственный из нас, кому действительно нужно вернуться, это мне. Пятнадцать минут спустя я брожу по своему переднему двору, как зомби, потерянное и измученное. Я так поглощена эмоциональными переживаниями, что чуть не пропускаю конверт, приклеенный скотчем к моей бирюзовой двери. На нем нацарапано мое имя Корабелла. У меня перехватывает дыхание, когда я тянусь за белым конвертом. Срываю его с двери и провожу указательным пальцем по своему имени, написанному черными чернилами. Я с трудом сглатываю, разрывая печать, а затем с моих губ срывается вздох. Внутри спрятан медальон вместе с запиской. Оно все еще бьется. С тобой все хорошо а я все еще тебя люблю, Дин. Слова расплываются от слез, и я захлебываюсь рвущимся наружу рыданием, лезу в конверт и дрожащей рукой вытаскиваю знакомую золотую цепочку, зажимая конверт между коленями, пока застегиваю замочек под волосами. Кулон ложится на груди, сердце к сердцу, и я улыбаюсь, ощущая, крошечный вес на шее. Затем я прижимаю кончики пальцев к ребрам и закрываю глаза, слушая свое сердцебиение и позволяя ему меня успокоить. Любовь заключает в себе столько всего, о чем раньше никогда не думала и не знала, и одно из ее проявлений — быть лучшей версией себя. Насколько это возможно? вопреки любым препятствиям, стоящим на твоём пути. Независимо от того, насколько темным, трудным или болезненным может быть путь к выздоровлению, независимо от того, сколько ударов или неудач попытаются вновь окунуть тебя в грязь, мы не можем подарить свое сердце другому человеку, не полюбив сначала своё собственное. Именно это я планирую сделать.